Глава 15. Лёша. Ощущаю укол вины, пока лечу в больницу к Веронике. Почему-то в голове крутится мысль, что это я виноват в том, что она в последнее время постоянно на нервах. А это в её положении очень опасно. Водители паркуются возле клиники, в которой наблюдалась моя жена. Делаю несколько вдохов, чтобы самому успокоиться и не наделать глупостей или не наговорить. Интересно, чем грозят такие ранние роды? Твою ж, я совсем не знаю ни черта о беременности. И это огромное упущение с моей стороны. «Свободен, Ренат, я сам обратно доеду». Протягиваю руку за ключами и хлопаю водителя по плечу. «Уверены, Алексей?» «На все сто, давай, пока не передумал». Стараюсь отшутиться и не показать, что я на самом деле волнуюсь за Веронику и за ребёнка. Прохожу в прохладный холл. Меня уже ждёт медсестра и, едва заметив меня, провожает в кабинет доктора. «Добрый вечер, док». Доктор рывком встаёт со своего места и кивает на кресло напротив. «Добрый вечер, Алексей. Присаживайтесь». Прячу руки в карманы и сжимаю их в кулаки. «Если можно, я хотел бы навестить жену». Врач ненадолго сжимает губы, а у меня внутри всё замирает от такой реакции. «Неужели произошло что-то серьёзное?» «Ваша жена отдыхает, но мне есть что вам сказать. Присаживайтесь». «Мать его, эти слова не капли не успокаивают, воспалённые нервы. Наоборот, напрягаюсь ещё сильнее» превращаясь в натянутую струну, которая может лопнуть от малейшего неправильного движения или слова. «Я постою». Врач только пожимает плечами. «Ваше право. В общем, нам удалось привести Веронику в норму и предотвратить нежелательные последствия. Вы остановили роды?» Мои брови подскакивают. «А что такое вообще возможно?» Врач сцепляет пальцы на столе и вздыхает. «Да, возможно. У вашей жены была угроза преждевременных, но несколько процедур и плод остался в плаценте, в полной безопасности. С облегчением выпускаю весь воздух из лёгких, и я запрокидываю голову, вперивая взгляд в потолок». «Хорошо». «Да, это действительно хорошо, потому что малышу рано ещё появляться на свет, но, Алексей, сейчас кое-что зависит и от вас». Распахиваю глаза и удивлённо смотрю на сидящего передо мной врача. «Что вы имеете в виду?» «Понимаете, сейчас очень важно, чтобы Вероника чувствовала себя в безопасности и ощущала заботу от вас. Это крайне важно и необходимо, чтобы ваша жена выносила здорового и полноценного малыша. Пытаюсь понять, что я чувствую, слушая эти все слова, давящую пустоту. Я прекрасно понимаю, что мне нужно заботиться о жене, делать всё, чтобы она была в безопасности. Но как, чёрт возьми, я могу это обеспечить, если даже рядом с ней я не могу проводить много времени? Хочется сразу же сбежать». Спрятаться в своей конуре и не показываться никому на глаза. Чувствую слабость в ногах и решаю всё же присесть. Сцепляю пальцы, упираясь в них взглядом. «Скажите, доктор, надо как-то решиться на вопрос, который меня волнует давно. Чуть ли не с первых дней, когда я узнала положение Вероники. Но всё это время жена убеждала меня, что никакой возможности узнать, кто настоящий отец ребёнка, нет. Да, слушаю вас, Алексей. Врач внимательно всматривается в моё лицо. Я этот взгляд кожей ощущаю». Сглатываю тугой комок. Скажите, можно ли как-то установить отцовство до рождения ребёнка? Вдох застревает в груди, и мне приходится силой протолкнуть следующую порцию воздуха в лёгкие, иначе тупо задохнусь. Вообще, конечно, такая возможность есть. В воздухе повисает невысказанное «но», и я не тороплюсь радоваться, потому что интуиция кричит, что есть что-то, что помешает мне довести всё до конца и сделать этот тест. «Но...» Врач нервно хватает со стола карандаш и сжимает его между пальцами. «Но в вашем случае не советовал бы так рисковать. Это очень сложный тест для женщины. И до родов осталось не так уж много времени, поэтому логичнее будет подождать, пока ребёнок не появится на свет, и спокойно установить, кто отец. Значит, можно было. Кусаю губу до боли. Конечно, медицина в этом вопросе шагнула очень далеко вперёд, но, повторюсь, для вас это рискованно». «Я понял, док. Итак, жена мне врала». Ну и это меня ни капли не удивляет, заставляет только разочарованно усмехнуться и поймать на себе обеспокоенный взгляд врача. «Берегите жену, можете подождать, пока она проснётся, если у вас есть на это время». Киваю, от его тона становится немного не по себе, как будто отец отчитывает за то, что я не уделяю должного внимания жене. Но моему отцу глубоко плевать, как я живу. Иногда он объявляется, чтобы я ему деньжат подкинул. И то только потому, что я его после того, как вышел из больницы, нашел и предложил сам помощь. Но в тот момент мне казалось правильным то, что я тянусь к родным людям. Только родные люди ещё более чужие, чем даже жена. Встаю со стула, одёргиваю пиджак и расправляю плечи. Протягиваю руку для пожатия. Спасибо за заботу о жене, я отблагодарю. Это моя работа, нейтральная улыбка. Покидаю кабинет и иду в сторону палат. Сердце в груди болезненно ворочается, пока в ушах отдаётся звук собственных шагов. Усаживаюсь на диван в палате и облокачиваюсь на коленке. Опускаю голову, пытаюсь взять под контроль чувства. Мне просто нужно остаток срока быть внимательнее к Веронике, к жене, чёрт меня раздери, к жене, а не к той, который почему-то бесконечно возвращается мой мозг, да и почему я постоянно переживаю о практически посторонней мне девушке. Но перед глазами, вопреки всем здравым мыслям, снова возникает образ девчонки и её сына. Шумно выдыхаю, запрокидываю голову и впериваю взгляд в белоснежный потолок. «Забудь, Лёха, выброси из головы, это не твоё. Твоё вот в палате лежит сейчас и борется за жизнь ребёнка, который не виноват в том, что мы не сошлись, и теперь наш брак висит на тонкой ниточке». Вероника спит на боку, одна рука под подушкой, вторая спокойно лежит на животике, как будто защищает от внешнего мира. Прокашливаюсь и матерюсь про себя, когда жена открывает глаза. «Лёша?» — сонно щурится. «А ты как тут?» «Привет». Горло сжимает. Даже это простое слово стоит мне огромных усилий. Совсем разучился с женой разговаривать нормально. Приехал после звонка врача. Тебя навестить, узнать, как ты. Может, хочешь что-то. Жена приподнимается на кровать и опирается на спинку. Прикрывает ненадолго глаза, а когда открывает их, вижу, что она с трудом сдерживает слёзы. «Единственное, чего я хочу, Лёш, это того, чтобы ты был со мной». «Я с тобой, Вероник». Мой голос звучит глухо. «Я же тут». Жена мотает головой. «Нет, Лёш, хочу, чтобы у нас снова всё было хорошо, как в начале». Вовремя прикусываю язык и не отвечаю, что тогда не нужно было по чужим кроватям бегать. Напоминаю себе слова врача про спокойствие. «Пожалуйста, Лёш», — складывает руки на груди. Смотрит на меня такими глазами, словно от моего ответа зависит её жизнь вероник стескиваю зубы встречаюсь взглядом с женой и быстро отвожу глаза леш пожалуйста ради малыша